Глава 4. Было уже почти 9 часов вечера, когда Мейсон и Дела Стрит вошли в офис Пола Дрейка. Пол с шумом потянул носом воздух и сказал: "Я отсюда чувствую тот специфический сладкий запах успеха, который источают ваши довольные лица". Мейсон раскурил сигарету. "Мир полон удивительных вещей, Пол. Ты счастливый человек, Мейсон." Дрейк раскрыл маленькую коробочку и вытряхнул оттуда на ладонь белую таблетку бикарбоната натрия. Затем подошел к крану, нацедил немного воды в бумажный стаканчик и, положив таблетку на язык, запил ее водой. «Очень плохо?» – спросил мейсон «Да, Перри, никак не отстает. Сидишь тут, обрываешь телефоны, даешь указания, проверяешь, как сделали...» Да все еще приходится разжевывать, исправляешь их ошибки, думаешь порой за них. Донесения приходят, сводишь их воедино, а еще надо спорить с клиентами, успеть заскочить в забегаловку, которую крысиной норой-то не назовешь, и забросить чего-нибудь жирного да горячего в желудок. Глотаешь все это залпом, запиваешь и снова бежишь назад, узнать, что же произошло за те несколько минут, пока тебя не было». «Ты слишком много работаешь, Пол!» «Но ты же сам сказал!» «Что нового о загорающей красотке?» «Есть кое-что. Слушай, машина у нее из проката». Едва прицепив трейлер, она прямым ходом двинула в супермаркет. В один из тех огромных, где можно всегда припарковаться и где продают все, что душе угодно. «Твоим людям было нетрудно следить за ней?» «Трудно? К дьяволу такую слежку. Нас там целая очередь набралась. Ваша милая крошка закупилась под завязку. Одеяло, простыни, скатерти, посуда, полотенца, мыло, жратва. Налетела, как саранча, и все это почти не останавливаясь. Не знал бы, так подумал, что она это не раз репетировала, или, может быть, у нее привычка такая. Список покупок у нее был?» Ни списка и ни подобие его пронеслась по всем отделам могучим ураганом, сметая все на своем пути. Продавцы едва успевали таскать и укладывать в трейлер ящики и коробки. Поневоле вспомнишь африканских носильщиков на сафари. Мэйсон и Делла Стрит обменялись взглядами. Платила наличными или просила занести на счет? Уплатила за все сразу. Чем? Чеком или... «Денежками, Перри! Новенькими, хрустящими денежками!» «Их у нее с собой было много?» «Перри! Она ими сыпала, как Санта-Клаус!» «Разбрасывала вокруг себя, как конфетти!» «Цену нигде не спрашивала, тыкала пальцем и все!» «Подай ей это и это!» «Этих полдюжины и тех столько же!» «А что у вас самое лучшее из такого-то и такого-то?» И так далее. мейсон нахмурился. «Забила трейлер очень основательно», — продолжал Дрейк. «Не один час потратила, чтобы купить и уложить. Я уверен, что она заранее все спланировала. Одеяло, чистая шерсть, дорогие истеганные покрывала, чашки, плошки, блюдца, кофейники, супернепригораемые сковородки, какие-то современные кастрюли. А консервов сколько!» Уму непостижимо. А потом что? А потом уехала. Двое моих парней последовали за ней, а третий остался. Остался где? В супермаркете. Почему? Говорит, заподозрил что-то. Были основания? Когда ваша загорелая принцесса уехала, то часть ее кортежа осталась сзади. И этот мой парень засек их. Остался понаблюдать, что же будет. И что там было? Появился откуда-то целый штат сотрудников. Подошли к кассирам, достали из карманов кожаные вкладыши, развернули, показали кассирам значки, предъявили удостоверение. Кассиры к кассам выложили те новенькие зелененькие конфетти, которыми их осыпала ваша клиентка». А суровые деловые ребята достали бумажники и взамен тех денег, что кассиры получили от мисс Дюваль, дали им другие. И после этого уехали. Ну а те двое, что последовали за Орлен, у них какие были трудности? Никаких, абсолютно. Орлен Дюваль направилась к гольф-клубу Ремуда, заехала с обратной стороны, свернула сначала на проселочную дорогу, а потом на ту почти не езженную где я сегодня днем нашел следы джипа. И что она там делала? Съехала на лужайку, припарковала трейлер и расположилась, как у себя дома. Зажгла керосиновую лампу, подвесила ее на крючок под потолком трейлера и принялась устраиваться на ночлег. Расставила все по местам, заправила кровать и чувствовала себя, судя по всему, как птичка в гнездышке. «Твои ребята там остались?» «Не совсем там. Они ждут на главной дороге». Обратно с трейлером, минуя их, никак не выехать. Только по той вспомогательной дороге, что используется для обслуживания поля для гольфа. Им сказано не выпускать трейлер из виду, и они докладывают каждый час. А кортеж поинтересовался мейсон «От кортежа, докладывают, остался один человек. Сидит в машине чуть дальше по обочине». Первоначально в той машине их было трое, но двое оставили этого за рулем, смотреть не поедет ли куда трейлер, а сами смотались в кусты и, как мы думаем, следят оттуда за дверью, чтобы в случае чего, если птичка из гнездышка вылетит, вдвоем сесть ей на хвост. «Никакой возможности для личной жизни?» «Не малейший», — задумчиво согласился Дрейк. «Все чувствуют, что ситуация накаляется». «Что-то назревает, Пэрри. Все в напряжении, все чего-то ждут, но только не твоя клиентка, тихая, и безмятежна, как высиживающая яйца домашняя канарейка. А те другие знают, что параллельно с ними работают твои детективы?» «Конечно. На такой работе друг от друга не спрячешься. Мы с ними взаимно вежливы. Мои ребята записали номер их машины, а те записали наш. Ты проверял?» «Да, номерной знак не зарегистрирован. Ты понимаешь, что это означает?» Мейсон прищурил глаза и потер переносицу. «Узнал ли что-нибудь об ограблении Mercantile Security?» «Имей терпение, Перри. Мы и так лихо начали». «Я знаю, но хочется быть в курсе. Тебе знакомое имя Джордан Баллард?» «Нет, Пол. А кто он?» Тот самый банковский служащий, который работал с Дювалем в тот день, когда пропали деньги, и что-то о нем разнюхал. Его обязанность была проследить за отправкой той партии наличных денег, но он поставил на скачках, поэтому гораздо больше внимания уделял тому, что исходило из портативного радиоприемника, чем тому, что в это время делал Дюваль. «Но даже если и так, — Пол возразил мейсон он никак не мог прикарманить эти деньги, потому что в его положении... Ему даже не полагалось к ним притрагиваться. Складывал упаковывал Дюваль. Правильно, Перри. Но Балларда обвинили в преступной халатности, и он потерял работу. Банковские шишки тоже не думали, что он с Дювалем в сговоре. Но какое-то сомнение, видать, было, и его выгнали с работы, хотя и под другим предлогом. И естественно, что в той ситуации ни в каком другом банке устроиться он не смог. Что с ним стало? «Нет, худа без добра. Для Балларда это обернулось довольно удачно. Первое время он ныкался туда-сюда, но потом, похоже, здорово проголодался и пристроился на станцию техобслуживания. Скопил денег, а потом владелец заболел, и Баллард это заведение выкупил. Затем взял где-то взаймы, пооткрывал несколько новых точек и оборудовал сеть мастерских по шинам и запчастям. И тут ему повезло» подвернулась возможность выкупить весь угол, где была его станция. В качестве первоначального взноса он внес несколько тысяч долларов, а впоследствии обязался платить по тысяче в месяц. А позднее одно из больших торговых предприятий стало подыскивать место для нового филиала, и они выбрали его угол, представляешь? Но Баллард по-прежнему работает, хотя всякая необходимость в этом теперь уже отпала. «Где его можно найти?» «Он сейчас хозяин суперзаправочный, на углу 10-й, Флоссман». Мэйсон записал себе адрес. «Что еще, Пол?» «Не знаю, Перри, известно тебе или нет. Впрочем, да ты же знаешь, номера банкнотов 5000 долларов оказались записаны». «Да-да, я знаю». Мэйсон нетерпеливо кивнул. «Продолжай». Конечно, это было простое совпадение, но полиция как раз занималась тем шантажистом и... Ну ты, я вижу, и без меня все знаешь. Нет, Пол, только общие сведения. Ладно, я хотел сказать, что в полиции считали, что положение дюваля довольно затруднительное. Ему удалось похитить почти 400 тысяч, и 5 тысяч из них были мечены. Дюваль не знал номера каких банкнотов известной полиции, так... Да пять из четырехсот сказал мейсон другими словами засунен руку в мешок, и расклад будет такой, что в одном случае из восьмидесяти извлеченные им из этого мешка банкнота ажтся на учете в полиции. Дрейк кивнул а начни он эти деньги тратить продолжал мейсон. Я имею в виду, как это делается в повседневной жизни то шансы, что меченые банкноты попадут в руки властей, уменьшатся в несколько раз как минимум. Возможно, они станут порядка один к восьми тысячам, и тогда... Нет, Перри, твои расчеты не годятся. У полиции полно всяких уловок. На два или три месяца они могут затаиться и позволить Орлен Дюваль тратить столько, сколько ей заблагорассудится» убаюкают ее таким образом, а потом в один прекрасный день пошлют целую команду проверяющих и выяснят номер каждого истраченного банкнота, как сегодня вечером, например. Они полагают, что деньги у дочери? Ну а как же еще? Как же еще она ухитряется жить не работая? Как она покупает трейлеры, автомобили, платит за другие покупки, а подоходный налог пол, Через налоговое управление они не пробовали? Пробовали, конечно, но не смогли докопаться до основания. Не понимаю. Что-то за всем этим кроется. Налоговые инспекторы прямо заявляют, что ее дела в порядке, а большего не говорят. Странно, заметил мейсон Дрейк немного помолчал. Но есть в этом деле, Перри, и другая сторона. Ты должен знать. «Само собой разумеется, что в полиции эта информация держится под секретом, но факты таковы, что тот, кто шантажировал, хотел получить выкуп пять тысяч долларов, десятками и двадцатками. И это логично. Даже если б до меня эта информация не дошла, мы могли бы это предположить и не ошиблись бы». «Да, действительно логично. А теперь внимание. Большинство купюр из похищенной партии были сотенные». Кроме того, там было 100 банкнотов по одной тысяче. А кроме того, купюры по 500 долларов, по 50 и совсем мелкие. Так что если Орлен Дюваль достаточно сообразительна, а она достаточно сообразительна, то станет тратить более крупные купюры и будет находиться в безопасности. Взгляд Мэйсона был холоден и спокоен. «Ты по-прежнему настаиваешь, что это Орлен?» «Но, Перри», — укоряюще воскликнул Дрейк, — «в твоем-то возрасте». «Между прочим, для тебя здесь конверт. Принес какой-то мальчик. Примерно час назад». «Для меня?» «Так точно. Он просил передать это тебе до утра. А почему он его принес сюда?» «Не знаю. Он ничего не сказал. Минуту. Он где-то здесь. Куда же я его подевал?» «С напечатанным на машинке адресом. А, вот, нашел». Мэйсон взял конверт и внимательно его осмотрел. Конверт как конверт. Адрес напечатан на машинке. Обычная марка. По всей видимости, хотели отправить по почте, но в последний момент передумали. Посмотрим, что внутри. Надеюсь, не новые разочарования. Он вынул из кармана складной ножик, раскрыл его и осторожно разрезал конверт. В это время на столе Дрейка зазвонил телефон. Да, Дрейк слушает. «Подождите секунду. Повторите, я запишу». Он сделал мейсону предупредительный знак. Мейсон ничего говорить не стал, повернулся к Дрейку спиной, кивком подозвал к себе Деллу Стрит и извлек из конверта два денежных банкнота. Один в 500, а второй достоинством в тысячу долларов. Помимо денег в конверте еще была и записка, тоже напечатанная на машинке». Делла Стрит склонилась к Мейсону поближе, и они одновременно ее прочли. «Я обещала вручить вам это до 9.30, но ситуация изменилась. Возможно, я не смогу быть у вас завтра утром, поэтому посылаю деньги сейчас». Вместо подписи стояла большая печатная буква «А». Мэйсон посмотрел на секретаря. Многозначительно приложил палец к губам и засунув деньги обратно в конверт, а конверт во внутренний карман пиджака снова повернулся к Полу Дрейку. Дрейк только что закончил разговаривать. «Есть новости, Перри. Баллард, человек, о котором я тебе рассказывал, вышел на контакт с полицией. Сообщил им сегодня утром что-то такое, что и вызвало всю эту суматоху. А что примерно он сообщил? Мой человек пока точно не знает». Но в банке все завертелось колесом, не иначе, как что-то очень-очень важное. Нельзя терять времени, Перри. В этот час Баллард обычно у себя на станции, делает ежевечернюю проверку работы за день, забирает выручку и оставляет в кассе ровно столько, сколько требуется для работы с клиентами ночью. Майсон задумался. «Много бы я дал, чтобы знать, что он им сказал. Идем, Делла, я отвезу тебя домой». Затем он повернулся к Полу Дрейку. «Если не трудно, Пол, побудь здесь до полуночи. Нисколько не удивлюсь, если в предстоящие несколько часов произойдет что-то еще». Провожая Деллу Стрит от машины до дверей ее дома, мейсон сказал. «Увидимся утром, Делла». «Хорошо. Но, шеф, можно вас попросить? вывести ведь сейчас к Балларду? Если узнаете что-нибудь, сообщите мне». «Но только не сегодня» тебе лучше забраться под одеяло и как следует поспать это нечестно я же тоже хочу знать и пожалуйста не носите при себе такие деньги давайте я их пока приберу Ни в коем случае дело это дело меня сильно беспокоит никогда не думал что мне может быть не по себе от того лишь факта, что клиенты в самом деле заплатил задаток который обещал это в ее стиле шеф Подумать только, такие крупные купюры. Уж не хочет ли она заманить вас в ловушку? Похоже именно на это. Давайте все-таки я их уберу к себе. Но тогда в ловушке окажешься ты. Нет, с этим я сам справлюсь. Иди спать, Делла. Оставив Деллу-стрит на пороге дома и помахав ей на прощание рукой, мейсон поехал на угол десятый и флоссман и подрулил к одной из заправочных колонок. «Залей до краев! Баллард сегодня здесь?» – спросил он у ночного сменщика. Тот указал рукой на человека, сидящего во внутреннем помещении и внимательно проверяющего столбики цифр на длинной бумажной ленте. мейсон вошел и подождал, пока на него обратят внимание. «Мистер Баллард, если не ошибаюсь?» «Верно. С кем имею честь?» «Меня зовут Перри мейсон «Адвокат Перри мейсон Он самый». «Много о вас слышал. Чертовски рад познакомиться. И что вас сюда привело?» «Мне бы хотелось узнать кое-какие факты об одном деле, но не знаю, захотите ли вы о нем говорить. Вы имеете в виду мэр Кантайл «Да. Меня это уже больше не смущает, не беспокойтесь. Тогда меня, как вы вижу, знаете, вышвырнули буквально на улицу, но оказалось, что все к лучшему». «Не могу только понять, почему вы этим заинтересовались. У юриста очень широкий круг интересов. Не сомневаюсь. Могу я задать вам несколько вопросов о том деле? О чем хотите спросить? Видите ли, определенного рода информация могла бы немало помочь одному из моих клиентов. Тогда я хотел бы знать, кто этот клиент. Но вы же понимаете, что этого я вам сообщить не могу». Я хотел спросить о скачках. Ставить на лошадей – это одна из ваших привычек? Смотря что называть привычкой. Но тот случай был не совсем обычен, да? Еще бы. Мне удалось получить ценную наводку, и я сорвал неплохой куш. Ваша лошадь выиграла? Еще как выиграла. 22,75 на каждую двухдолларовую ставку. А я на нее рискнул целой сотней. «Да, это действительно кое-что», — заметил Мейсон. «Моя лошадка выиграла заезд, но это стоило мне должности. Какое-то время я ходил совсем потерянный, но ничего, выкарабкался. Сейчас вот устроился солидно. А продолжая работать в банке, так бы, глядишь, и протирал там штаны до пенсии. Могу я поговорить с вами о том, что произошло в тот день? А зачем? Хочу получить ясное представление». «Да уж куда сне это? Полистайте старые газеты и все увидите. Там практически все детали». Мэйсон указал большим пальцем на колонку, где заправляли его автомобиль. «Я заодно за бензином заехал. Вы что, торопитесь?» «Нет». Баллард встал и, не спуская с Мэйсона глаз, свернул бумажную ленту с цифрами. Пэрри Мэйсон наконец смог его рассмотреть. Несмотря на короткие ноги, хозяин заправочной станции был довольно крупен, широк в плечах и имел большую крепко посаженную голову. «Лет пятьдесят пять», — подумал мейсон Волосы его уже тронула седина, а из-под мохнатых бровей пристально смотрели серые глаза. И было еще в облике Балларда что-то колкое, язвительное, присущее людям, которые всю жизнь имеют дело с цифрами» для которых результат всегда либо положительный, либо отрицательный. Мэйсон опустил глаза на стол и отметил про себя, что каждая запятая в сделанных Баллардом от руки пометках выведена с каллиграфической четкостью. «Я как раз хотел закрываться», — пояснил Баллард. «Стараюсь снять выручку и запереть кассу до 10 Оставляю ребятам только мелочь, чтобы сдавать сдачу. Не хочу подкармливать ночных налетчиков». Местные уже знают, когда я закрываю кассу, и особенно не досаждают.